Подростки, восхищаясь, выдвигают лже-героя. Став взрослыми, стыдятся его. Существенный ли это момент? Бесспорно. Вот почему. Выдвижение, а затем отторжение лидера неприхотливое причуда юношеского коллектива, а судьба человека. «Жили-были три брата», — пишет Семен. Антон, который учится в политехническом институте, Петр, который работает на заводе, и он, Семен, который отбывает срок. Давайте задумаемся на мгновение. Взвесим, сколько страданий, боли, стыда выпало на долю родителей Семена, его двух братьев. А уж сколько беды принес он тем, кто, может, совсем невинно пострадал от его хулиганской удали. Пусть взвесит сам Семен. Ему, как говорится, лучше знать. Как лучше знать ему самому, сколько он потерял доброго, хорошего. Сколько земель потерял, зеленых, усыпанных цветущими колокольчиками. Сколько рек протекло мимо него, голубых, манящих, утекающих в безвозвратные вчера. Сколько лиц не увидел, смеющихся и задумчивых. Среди которых, может, промелькнуло и то, что сулило ему надежду. И еще. Только для Семена хотя, конечно же, не для него одного. Цитата из Константина Дмитриевича Ушинского, великого русского педагога. Написанная чуточку старомодно и витиевата, она, мне кажется, звучит как мудрый совет тем, кто заблудился и ищет, и тем, кто не заблудился, но ищет тоже, потому что жизнь и размышления о жизни есть вечный, неприходящий поиск, а в поиске том не грех остановиться лишний раз, чтобы услышать вновь уже сказанное, перечесть уже прочитанное, вспомнить уже продуманное. Для нравственной жизни человека свобода так же необходима, как кислород для физической, но как кислород воздуха, освобожденный от азота, сжег бы легкие, так и свобода, освобожденная от деятельности, губит нравственного человека. В самостоятельной, излюбленной деятельности только человек выучивается обходиться с элементом свободы, столь же необходимым, как огонь, и столь же опасным, как он. Принимая за деятельность из любви к ее содержанию, к ее идее, человек сам беспрестанно добровольно стесняет свою свободу и беспрестанно преодолевает эти стеснения, наложенные на него этим же излюбленным трудом. Таким образом, во всяком излюбленном труде человек делает постоянные опыты наслаждения свободою, когда опрокидывает те или другие теснящие его препятствия, и опыты отказа от этих наслаждений, когда принимается опять за увлекающий его труд, за преодоление новых препятствий. В этих-то бесчисленных опытах развиваются и крепнут воля, стремление к свободе, умение пользоваться ею и необходимая для этого сила характера. Последнюю фразу я бы подчеркнул красной чертой. Исповедь четвертая. Матвей. Мне пятнадцать лет, меня зовут Матвей. Матвей. «Я не пью, курю, правда, немного. Но я увлекаюсь деньгами, своим маленьким бизнесом. Как я стал таким? Вот как!» Раньше я был, по мнению многих, хорошим ребенком. Мамочка хвалила меня перед родственниками, знакомыми, надеялся из меня дипломата сделать. Ха-ха, подумать смешно. Я хорошо учился, вел себя. Но вот наша классная накляузничала, что я дружу с одним парнем, Колей, из нашего класса. Ей не нравилось, что он из ненормальной семьи. Наша классная делит все семьи на нормальные и ненормальные. К нормальным относятся обеспеченные семьи, к ненормальным — семьи, где пьют, гуляют и не очень обеспеченно живут. Так вот, у этого парня родители пьют, мать гуляет. И наша классная приписала ему все эти черты, но он не такой, он верный товарищ, хороший друг, не пьет, не курит. А моя мать стала гнать его с порога, грозить, что придет в школу и устроит скандал.